л ё х а задумался. Я понял, что он имел в виду. Но объяснять ему, что заставило меня войти в такой ритм, мне не хотелось. В выкинутой из жизни пять лет – это моя личная трагедия. У кого-то, может и есть время развиваться постепенно, не гоня лошадей. Но только не у меня. Продуктивный разговор получился. Да что там лукавить? С л ё х о й любая пьянка превращалась в продуктивную беседу. Он...